«Великий праздник, глава шестнадцатая, в которой Федосеич взлетает на небо». Лошадки быстро пробежали по извилистым переулкам и вынесли карету на широкую улицу. Путешественники еще не успели осмотреться, как вдруг раздался оглушительный грохот. Земля вздрогнула так сильно, что многие лопоухие человечки упали. Страшный грохот и треснение продолжались еще с минуту, а затем все стихло. Что это? встревоженный Афанасий повернулся к маркизу. Вашего существо, задыхаясь от восторга, прошились тел Ляпсус. Нам посчастливилось, мы попали на праздник великого и могучего. Афанасий высунулся в окошко. «Да здравствует черное сердце!» — неслось со всех сторон. Лопоухие восторженно бросали шапочки вверх, затем опрометью кинулись куда-то бежать. Улица мгновенно опустела. Карета покатилась вслед за толпой. Ехать пришлось недолго. Вскоре послышался нарастающий гул, и путешественники оказались на огромной площади, залитой мягким светом. Свет излучал беломраморный дворец, на фасаде которого драгоценным агатом сверкало черное сердце. Послышалась нервная дёргающаяся мелодия, говор в толпе затих, поддёргающийся звук, как чудовищный росток, из земли показалась ржавая труба. «Ваше Высочество!» горячо задышал маркиз в ухо Афоне. «Обратите внимание, это волшебная труба. Всё, что туда попадает, можно увидеть на небе, увеличенное во много-много раз. Волшебная труба всегда вырастает по праздникам». Ляпсус не успел договорить, огромный дворец вдруг вздрогнул и подпрыгнул, казалось, еще мгновение, и он рухнет на многотысячную толпу. Афанасий схватился за голову, Федосеевич взывил и сиганул в окно, однако дворец не упал, он подпрыгнул еще раз. и на площади, как грибы после дождя, стали расти ряды маленьких стойл, напоминающих овечьи. Над каждым стойлом навис деревянный молоточек. Человечки, отталкивая друг друга, заняли место в стойлах. Музыка внезапно оборвалась, и деревянные молоточки с сухим треском отбили барабанную дробь По лопоухим головам Афанасию было прекрасно видны тупые лица и вялые улыбки стукнутых. Новая партия лопоухих хлынула к рядам. Маркиз засуетился. «Пойдемте и мы, ваше высочество!» «Зачем?» — Афоня оглядывался вокруг в поисках Федосеевича. Как это зачем? искренне удивился маркиз. Вы видели, как подпрыгивал дворец? Это ведь билось черное сердце. Оно билось для того, чтобы каждый ляпландец подставил голову под деревянный молоточек. Да не пойду я. Маркиз махнул рукой и за семинил к ближайшему стоелу. Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Через минуту карета накоренилась, и идиотский улыбающийся ляпсус плюхнулся на сидение. — Ваше высочество! Напрасно вы не стукнулись молоточком! — промотал он, тупо глядя в одну точку. Внезапно по его бледному лицу скатилась слеза. Мой бедный друг барон всхлипывая выдавил из себя ляпсус. Он целых полгода не стукался молоточком и стал говорить, что рисовать живые картины это глупость. За это его нарисовали в тюрьме. Последние слова маркиза заглушили звуки фанфар. «Слушайте все! Слушайте и смотрите!» Разнесся над площадью торжественный голос. «Сейчас состоится праздник черного сердца!» Загремели бравурные звуки оркестра. Все вздрогнуло, и на площадь вступили огромные полицейские. Они шли вперед. мерными шагами и земля прогибалась под ними. Да здравствуют чарное сердце! Рявкнули полицейские, так что у Афони едва не лопнули барабанные перепонки. «Да здравствует черное сердце!» – загрохотало вверху. Афанасий поднял голову и увидел косяки летающих полицейских. Выстроившись в виде сердца, они медленно проплывали над площадью. Подобно удаляющейся грозе отгромыхали отряды полицейских, и бравурную музыку сменила величавая мелодия. Таинственный голос провозгласил – Смотрите все, смотрите на небо. Сейчас вы увидите могучее и мудрое. Сотни и сотни лепаухих разинув урты, уставились вверх. Многие плакали. Ваше Высочество, восторженные слезы струились по лицу Ляпсуса. Это счастливейший день вашей жизни. Вы впервые увидите великое и могучее. Афония вперил глаза в небосвод. Беломраморный дворец притух, и по вечернему небу заходили красивые сполохи. Сполохи пробегали все чаще и чаще. Местами они сгущались на небосводе. медленно проявлялись очертания чего-то круглого. «Вот оно! Вот черное сердце!» Ляпсус захлебывался восторженными слезами. И вдруг ярко, четко и выпукро вверху засияла лапа. Котовья морда с вздыбленными усами и обвислым собачьим ухом. Кот облизнулся и круглыми желтыми глазами уставился на землю, как бы спрашивая: а что это вы тут делаете? Фидосевич радостно зарал Афоне: Фидосевич, как ты туда попал? Вместо того, чтобы ответить, кот вдруг и загнулся. И принялся яростно выгрызать из своего зада блоху, которая укусила его где-то в созвездии Большой медведицы. Над площадью нависло тягостное молчание. Тысячи лапаухих тупо смотрели на дрыгающие лапы космического кота. Наконец по толпе прокатился ропот, в который вклинился чей-то визгливый голос: "Как!" Кот попал в волшебную трубу, немедленно арестовать. К вырывшей из под земли трубе протолкались двое полицейских. Один из них сходу сунул в трубу руку, и тут же на северо-востоке небосвода возникла здоровенная ладонь. Кот свалился почти к горизонту, но острыми когтями успел полоснуть по шевелящимся пальцам. Полицейский отдернул руку и истуканом застыл возле трубы. Лопоухие человечки зашумели еще сильнее, некоторые даже ругались и грозили небо кулачками. Тогда на площади заиграла веселая музыка, и бодренький голос сказал... «Уважаемые лопоухи, праздник продолжается! Все приглашаются на ярмарку!» Под игривую музыку на площади выросли торговые ряды, забитые панталончиками из небесной ткани, матрасами из облаков и всякой-всячиной. Недоумевающие человечки направились к торговым рядам, но то один из них, то другой останавливался... И ошалело глядел вверх. Там, по-прежнему ясно, проступали очертания котовьей морды с собачьим ухом. Теперь Федосеич умывался и казалось, что он своей махнатой лапой заодно протирает белесое небо. Однако мало по-малу всех увлекла ярмарка. Даже Афанасий все реже поглядывал на небо и все чаще на высокий помост, который вырос прямо над каретой. На помосте стоял плюговый человечек в смешной кепке с четырьмя козырьками. Деревянным молоточком плюговый стучал по столу. Тридцать два золотых. Раз. Тридцать два золотых. Два. Тридцать два золотых. Три. Картина продана. С этими словами он показал на большое полотно, висевшее на прищепках. А на полотне Цвел лук, шел дождик, и сияла радуга. Лопоухий, выкупивший картину, еще протискивался через толпу, а продавец в смешной кепке уже взял другую. Он хитро посмотрел на роящихся человечков, потом повесил холст и моментально его... развернул руру -ру громоподобный рык раскатился над площадью толпа в ужасе отпрянула на новой картине был изображен огромный лев он сидел на зеленой травке и страшно рычал плугавенький чиновничек ухмыльнулся и молоточком слегка стукнул льва по носу так его так Бесновались лопаухи, со скрошенными глазами и глупыми лицами. Продавец схватил льва за морду, делая вид, что хочет вырвать у него усы. Страшный рик неожиданно сменился жалобными стонами. Лев плакал, крупные слезы текли по его морде. Улюлю, улюлю, за усы, мол, за усы! Визжала и кривлялась стукнутая по голове толпа. Не надо! Закричал Афония, ему было жалко льва. Лев пытался повернуться к плюгавому задам, но на полотне было слишком тесно. Тогда он поднялся и неуклюже заскакал на трех лапах. Четвертый у него не было. «Е-е-е-е!» — промотал себе поднос маркиз. «А лев-то покалеченный! Видно, у художника на одну лапу не хватило красок. Теперь его дорого не продать!» Но ляпсус ошибся. начались торги и картина была куплена за большую кучу золотых монет. Когда плачущего льва унесли, плугавый продавец повесил новое полотно. При виде его Афанасий не мог удержаться от удивленного восклицания. На картине был нарисован хвост Фидосеевича, хвост, то вставал свечкой. То сворачивался кренделим, словом вел себя так, будто по-прежнему принадлежал Федосеичу, только самого кота на полотне не было. А Федосьи посмотрел на небо и в ней себя зарал: Федосеич, тут твой хвост продают! Кот, казалось, услышал. Собачье ухо у него приподнялось, и он внимательно посмотрел на землю. Федосеевич, я же говорю, твой хвост продают. Спускайся на землю, Вашему Высочеству. Прекратите. Ляпсус изо всех сил дергал Афоню за рукав. Ваш кот все равно ничего не слышит. Но вдруг небо очистилось. Мяу. Где мой хвост? Отдайте его! Федосеич со шалелыми глазами вылетел из ржавой трубы и счастливо миновав цепки руки полицейских, в несколько прыжков оказался на голове Уляпсуса. Площадь затихла, все как один человечки уставились на Федосеича. Потом по толпе прошились тела. Кот, тот самый кот! Тысячу золотых за шкуру этого кота неожиданно донеслось с помоста. Ловите его, каждому из вас я обещаю поклочку шерсти, а мне шкуру! Плюгавенький человечек размахивал смешной кепкой с четырьмя козырьками. Толпа обезумела. Дайте нам живого кота! заревели лопаухи и, вытянув руки, ринулись к путешественникам.